Глава пятая Люди, собравшиеся в башне при городской стене, внимательно прислушивались к кричам одного из них. Все они были молоды, крепки и ловки. Чувствовалась в них закалка, которую дают тяжкие испытания. Все они были в кольчугах, в кожных кафтанах и при мечах. «Я знал, что Конан прав», «Это не Тарамис», — говорил Валерий. «Целый месяц под видом глухого поберушки я слонялся возле дворца и, наконец, убедился в своих давних подозрениях. Наша королева томится в дворцовом подземелье. Стал выжидать удобного случая. Тут мне и подвернулся стражник Шемит. Я его оглушил, затащил в ближайший погреб и допросил с пристрастием. Перед тем, как сдохнуть, вот что он мне сказал». К уранам правит ведьма по имени Соломея, а Тарамис заключена в самом глубоком подземелье. Этот набег Зуагиров нам крепко поможет. Что он намерен предпринять Конону, угадать трудно. Наверняка он посчитается с Констанцием. Но, возможно, разграбит и разрушит город. Это ведь варвар, нам его не понять. Тогда у нас одна задача — в разгар битвы освободить Тарамис». Констанция выведет войско в поле. Они уже седлают коней. В городе нет припасов, чтобы выдержать осаду. Слишком уж внезапно воины Конона появились под стенами. А Кимериец как раз готовился к осаде. Разведка доложила, что Зуагиры тащат стенобитные машины и осадные башни. Все это придумал Конон, ведь он все военные науки Запада превзошел. Констанций немедленно выведет всех своих солдат, чтобы одним ударом покончить с врагом. В городе останется едва ли сотни три шемитов, да и те будут на стенах и у ворот. Тюрьма останется почти без охраны. А когда освободим Тарамис, посмотрим, как дело пойдет. Если победит Конон, покажем Тарамис людям и призовем к восстанию. И народ поднимется, сомнений нет. У нас хватит сил перебить шемитов даже голыми руками. А потом мы закроем ворота и от наемников, и от кочевников. Ни те, ни другие не попадут в город. А уж тогда можно и с Кононом толковать. Он всегда был верен присяге. А когда узнает правду, да королева сама его попросит. Может, и отступит. Но, вероятнее всего, Констанций разгромит Конона. Тогда придется бежать из города и спасать королеву. Вы все поняли? Собравшиеся разом кивнули. Доверим же мечи нашей души богине Штар, и пойдем к тюрьме. Наемники выходят из города через южные ворота. Так оно и было. Солнце играло на остроконечных шлемах, непрерывным потоком льющихся через широкие ворота, на белых чепраках тяжелых боевых коней. Битва должна была начаться с атаки тяжелой конницы, как принято на Востоке. Всадники выплывали из городских ворот стальной рекой — Грозные мужи в вороненых и серебристых кольчугах, в керасах, в сплошных панцирях, бородатые с хищными носами. В свирепые глаза их выражали решимость и ярость. Люди выспали на улице, выглядывали из окон, молча провожали взорами чужеземных воинов, вышедших защитить чужой город. А горожанам было все равно.